Следующая задача регламента – выявление деструктивных. Деструктивные – это те 10%, которые всегда работают плохо и которые всегда будут сопротивляться. Как регламент эту задачу решает? Потому что пока был вопрос трактовки «хорошо-плохо», мы еще не знали, кто человек. А вот когда четко регламентируешь какое-то поле, сразу выявляются люди, которые отказываются соблюдать правила. До сих пор мы еще не знали, так мы так с ними спорили, дискутировали, на общем фоне они терялись. А теперь мы заштриховали поле, и теперь четко видим, одни встроились, а другие, наоборот, взбутетенились. Наоборот, начали возмущаться, то есть теперь мы понимаем, что их проступок, иначе как проступком называть нельзя, и они его совершают системно. И они не могут сказать, мы не знали, мы их лишь регламентом мы лишаем незнания. Регламентом мы человека лишаем права на трактовку, на недопонимание. Да, мы вот прописали. Опа, все. Ты не можешь теперь сказать, что ты не знал. Не имеешь права. То есть э, правильная регламентация лишает нас иллюзий, как называть людей. Да? Ну и, наконец, следующая задача это ключевая, это снижение персонала зависимости. Дело в том, что хорошая регламентация, правильная регламентация уменьшает зависимость от сотрудника, потому что его знания перестают быть уникальными, да, а они отражены в каких-то регламентах. А если знания отражены, знания алгоритмов, знания процессов, знания сути вопроса, отражен в регламентах, да, то это значит, что когда мы возьмем, не дай бог, на его место, человек заболеет, не дай бог, да, или решит нас покинуть к несчастью нашему, то мы Взяв среднестатистическую мартышку средней пушистости с рынка, ну, попадающую в паспортные данные, используя регламент, эта мартышка достаточно быстро войдет в клей. То есть умения лишаются своей вот этой сакральности. Да? Только он знает, как это делать. Почему только он знает, как это делать? Только он знает, куда звонить надо. Почему только он знает, куда надо звонить? Почему это не отражено в базе данных, что в таком случае надо звонить туда? Ну как тут мы что, все будем в базу записывать? Ну вообще желательно бы. А люди не хотят давать данные. А кто их спрашивает? А кто их спрашивает, хотят ли они давать данные? Людей собирают, опрашивают, да, то есть вот вкачивают в базу это все. Да. Спрашивают, хотим, не хотим. Ну как, вот я ему скажу, дай телефон, а он мне скажет, не дам. Это последнее слово человека. Понимаете? Жить, не дам. Замечательно, значит, он, заход, он не хочет работать. Нет проблем. Значит, потом лично кто-то позвонит в ту компанию, скажет, простите, коллега, вот тот, кто -то вас обслуживал, вот теперь нету, к сожалению, с нами, а можно узнать, как действует в такой ситуации. И занесет в базу данных, понимаете? Ничего страшного. То есть мы должны понимать, что любое открытое сопротивление без желания как-то пойти навстречу, да, без вступления в диалог, любая деструктивность карается. То есть будь конструктивен и будет тебе благо. Нет идеи кого-то кошмарить, нет идеи кого-то стращать. Да? Что мы не можем простить людям? Деструктивность, отказ вступления в диалог. Ну, я не хочу давать данные, это мой клиент. Это не твой клиент, это клиент компании, которая позволяет тебе работать с этим клиентом. Нет твоих клиентов в компании, есть клиент компании. И ты будешь обслуживать клиента ровно до тех пор, пока компания будет считать, что это выгодно. Понимаете, да? Вот этому людей надо учить. А они с этим не согласны. Верю, а кто их спрашивает? Мы же не спрашиваем, согласны ли вы с этим. Мы говорим, коллеги, у нас такое правило. Да? Поэтому вы можете быть с этим да, согласны, вы можете быть с этим не согласны. Мы ничего не будем решать голосованием. Вот так. Таким образом, хорошие регламенты снижают уровень персонала зависимости. Типичные ошибки в применении регламента. Первое. Опора на коллективный разум. Ну или это можно назвать недорегламентацией. Когда компания говорит: ну, нам некогда писать регламенты, нам некогда этим заниматься, наши люди, в принципе, знают, что нужно делать. Почему эта ошибка, мы уже с вами говорили. да Потому что кто-то знает, кто-то не знает. Высокая персоналозависимость, приходит новый человек, трудности сменяемости, долгость хождения в систему. То есть компания обрекает себя на вполне понятный набор проблем. Да, поэтому, когда она опирается исключительно на коллективный разум, ну, она входит в зону высокого системного риска, я бы сказал. Ну, Хорошо, если она к этому готова, если она знает, куда входит и знает, что с этим делать. Ведь что тут надо сказать? В одном из журналов был процитирован апокриф, то есть библейское утверждение «Церковью непризнаваемая». Да? История звучит так, возможно, вы это слышали, уже она такая довольно известная. «Однажды Иисус, гуляя с учениками в субботу», «Увидел пахаря, который пахал поле». Ну, а по канонам иудаизма это как бы не сильно кошерное дело. В субботу пахать. И вот Иисус подходит к пахарю и говорит, «Горе тебе, если ты не знаешь, что делаешь, но благо тебе, если ты ведаешь, что творишь». То есть смысл в чем? Если ты знаешь, что ты нарушаешь правила и пошел на это, ну, благо тебе, потому что ты твое действие осознанно, то есть твой выбор, последствия понимаем. Но если ты просто не знаешь, тупо что делаешь, то ты, вот, горе тебе. Иными словами, нужно знать правила, это дает право их нарушать. Но это право взвешенное. Зная правила, ведь в чем разница между импровизацией и какофонией? Да, импровизация – это тоже отступление от правил. Но это отступление делает человек, отлично знающий правила и знающий, когда и насколько, от какого правила можно отступить, чтобы получилось интересно. А когда не нужно этого делать? И мы знаем, что, например, там маститые музыканты иногда в классических концертах в конце позволяют себе импровизацию, а иногда не позволяют. Да? Но это для этого нужно быть. А начинаем мы с чего? Что мы учимся каноническому исполнению. Да, вот. Не надо. И когда импровизацию пытается делать человек, не знающий правил, получается какофония. Когда абстрактную картину пытается писать человек, не владеющий вообще ничем, скорее всего, получается плохо. Тот же Пикассо получил очень консервативное классическое художественное образование. Ну, бывают исключения, но именно исключения. А правила, ты сначала узнай правила, потом их нарушай. А вот не зная правил, нарушать их, вот это горе. Понятно, да, вот это вот как вы... Поэтому на коллективный разум опираться все-таки не стоит. Да, лучше. А если опираетесь, то понимаете, что вы временно выбираете зону риска. То есть вы понимаете, чем вы рискуете, тогда благо вам. Тогда вы не удивитесь, если вдруг начнут возникать какие-то странные вещи. Вы шли на этот риск, правильно? То есть можно рисковать, да? Надо ли всегда действовать по правилам? Да нет, конечно, но вы их хотя бы выучите. Там тоже стандартный вопрос иногда при корпоративном обучении. там, А вот как вы считаете, нужно ли соблюдать там дресс-код? Я говорю, знаете, что я точно могу сказать, для начала его надо знать. Если мы работаем в бизнесе, мы обязаны знать правила дресс-кода. Если нарушать, нарушайте, но, ну, по крайней мере, знаете, что вы нарушаете, и в какую сторону это делаете и что из этого может получиться. А пока не знаете, вообще разговор ни о чем идет. Можно ли нарушать то, что ты не знаешь. Горе тебе, потому что ты очень сильно рискуешь. Следующая ошибка, перекос, это гиперрегламентация. Когда компания пытается в противовес первому случаю, наоборот, оцифровать вообще все. Почему это ошибка? Потому что все оцифровать невозможно. И в любом регламенте ну, нет предела регламентации. Но иногда компания от хаоса шарахается гиперрегламентацией. И с криком «бляха-муха надоела», руководитель дает строжайший приказ завтрашнего дня оцифровать все. Вот. А что надо понимать? Регламентация – процесс бесконечный. Потому что... Вот поскольку это компетенция, да, которую надо применять, Здесь где это не диета, а образ жизни. Потому что одни регламенты устаревают, вторые должны просто претерпеть какие-то изменения, третьих вообще через какое-то время там надо перестраивать, четвертые оказываются неэффективными. Да? То есть где-то надо регламентировать глубже, где-то наоборот снять часть регламентов, потому что это оказалось избыточным. То есть регламентация это компетенция, которую мы постоянно постоянно применяем. Она, она бесконечна. Вот. А гиперрегламентация часто там, где вот считают, что сейчас мы таким броском Хуп! все оцифруем и заживем спокойно. Бесполезно. И это приводит к тому, что как раз те вещи, которые надо бы правильно регламентировать, не регламентировать, в компании существует огромное количество непонятных бумаг, которые противоречат друг другу, и которые вообще никто не читал. Что надо понимать, что регламенты несут сакральные функции какой-то, да, вот. Ну вот, как подковы, например. От того, что мы напишем регламенты, поставим его в шкафчик, благо не наступит. На что многие надеются, кстати. Следующая проблема — это Страсбургский синдром. Ну, такое название, но, знаете, как Страсбургский трибунал есть такой, да? Что значит, Страсбургский синдром — Руководитель признает за подчиненными презумпцию невиновности. Что это значит? Вот есть некий регламент. А подчиненный, его изучив, говорит, а тут же не написано что? Руководитель говорит, ну да, действительно не написано. Пойду-ка я напишу. Кстати, я сталкивался с тем, что этому это синдрому подвержены те, кто не умеет применять принуждение. То есть, вот человек видит изначально, что раз там не написано, это моя ошибка, значит, мне надо пойти эту и дописать. И вот очень часто с разборки синдром превращается в гиперрегламентацию. Я на пари находил недостатки. ну Я выигрывал пари, я говорю, что я в любом регламенте найду недостаток. То есть, я найду там то, что не написано. Поверьте, да, в любом регламенте есть то, что не написано. Просто зачастую не написано то, что предполагает некий уровень базового масла в голове. Да, то есть уже на уровне профессиональной компетенции. И подчиненные часто манипулируют теми руководителями, которые этому синдрому подвержены, как раз там, что вот не написано то, что должно держаться на просто на базовом аксиматическом уровне здравого смысла. Но поймав эту слабину, подчиненный довольно ловко этим манипулирует. Да? Он превращается в такого, знаете ли, критика, руководитель притаскивает ему очередной регламент, подчиненный... Ничего не делая, сниться, цены ну, я так немножко гиперболизирую себя, вдумчиво его изучает, находит не ненаписанное, говорит, минуточку, а тут вот вы знаете, а вот, вот если так, то как мы будем поступать? О, Действительно, Ха, не написали, пойдем-ка мы опять писать. Но иногда это можно делать процедуру с помощью братьев по разуму консультантов, которые, естественно, с удовольствием займутся подобной вещью, а почему бы и нет, жить-то хочется, да, ради бога. По большому счету, раз просят зашить всю компанию за ваши деньги любой каприз. Вот. Но зачастую переходит тот уровень разумности, когда руководитель делается жертвой манипуляции. И вот нужно всегда, когда регламентируешь, понимать, где действительно должен быть регламент, а где есть базовый профессионализм или, в конце концов, здравые смысл и социальное воспитание. Например, меня веселит искренне, когда в некоторых регламентах я читаю такую фразу «Продавец должен вежливо обслуживать покупателя». Сразу видя, что, прочитав это, продавец так осознал возложенную на него миссию, с ужасом увидел, что вчера он обслуживал невежливо, Тут же исправился, прям представляешь себе такую реинкарнацию. Да? Ребята, это базовая вещь. Зачем это писать? Что предполагается обратное? Значит, если не напишем, значит, можно хамить, да? Вот этот пример маразма, чистейшего, с моей точки зрения. Да? Существует достаточно много вещей, которые стоит регламентировать в работе продавца. Но писать, что он должен быть вежливо. Да, э, там, что это? Давайте еще напишем, он не должен плевать в лицо покупателям Давай, А я а что такое вежливо? А вот почему вы считаете, что я невежливо А, действительно, давайте расшифруем слово вежливо Он не вот это, не вот это Ну так далеко можно пойти, можно это писать долго да? ну, Коллеги, давайте мы просто договоримся, что кому нужно объяснять слово Что продавец нужен вежливо обслуживать, он вообще у нас не должен работать Кто считает, что раз не написано вежливо, он имеет право хамить Это вообще не наш человек И все значительно упростится Понятно, да? Вот пример такой гиперрегламентации. Понимаете, в регламенте не должно быть фраз общечеловеческого свойства. Проще сделать фильтр по общей культуре.